«Оксана Ильина. Я не тебя». Пролог. 1988 год. Галина посмотрела на спящего сына, мирно устроившего голову на ее коленях. Как же Андрюша похож на отца. Просто уменьшенные копии. Малышу ничего не досталось от мамы, кроме смуглой кожи. И как же это сочеталось с тёмными волосами и зелёными глазами. Женщина безумно любила этот цвет глаз старшего и младшего князева. Её сердце больно сжалось. Их жизнь рушилась на глазах. Пришлось оставить родной дом, отказаться от всего, что было дорого. Нет, конечно, самое дорогое сейчас с ней в этой машине. Галя понимала, что муж хочет их защитить, поэтому и увозит подальше от всех, кто мог бы причинить им вред. Женщину пугало одно то, что то ли увозит только их, а сам собирается вернуться. Он сказал, что не отдаст в руки бандитам дело всей жизни, и его дети унаследуют империю князевых. Перестройка не щадила никого. Бандиты перешли все границы добивались своего любыми методами. То и дело пестрело в новостях, что убили предпринимателя с семьёй, напали на бизнесмена и тому подобное. Её муж отказался отдавать одному из таких мерзавцев половину бизнеса. Тогда и понеслось. Угрозы, давление, манипуляции, последней каплей для Толи стал поджог машины. Тогда-то он решил увезти семью. Галя просила отдать им то, что они просят, но муж упёрся, сказав, что эти люди не остановятся, пока не получат всё. Женщина молила Бога, чтобы то ли передумал возвращаться в Ленинград. У неё было плохое предчувствие. Она боялась за жизнь мужа. От мысли, что она не увидит его, иногда разрывалось сердце, и малыш у неё в животе начинал взволнованно пинаться. Галине вообще было тяжело путешествовать на девятом месяце беременности, и если бы не дети, она бы не раздумывая осталась с мужем. Андруша утомился и спокойно спал уже несколько часов. Как это не похоже на их озорного сына. Ей самой не мешало бы поспать, но от переживаний глаза не смыкались. То ли обернулся на секунду и улыбнулся ей. Но в зелёных глазах не было улыбки, а лишь боль и печаль. Она любила мужа так сильно, как только можно любить. Он окружил семью такой заботой и любовью, что Галя не могла и мечтать. Она знала, что не сможет так отпустить Толю, упадёт в ноги и будет умолять остаться. И также знала, что он всё равно уйдёт. Как объяснить Андрею, что папа должен их оставить? Сын хоть и мал, но очень смыщлён. Всё это терзало её душу, заставляло сердце обливаться кровью. Калине было не страшно остаться с двумя детьми, её пугало до тряски, что придётся засыпать и просыпаться без мужа, в то время как он рискует своей жизнью. Когда начался этот рэкет, никакие связи не помогли их семье. Никто не хотел подставлять себя и свои семьи. Когда под угрозой жизнь близких, никакие деньги не имеют значения. Так да горел и бана огнём. Это империя князева, подумала Галина. Нет ничего дороже их семьи. Женщина положила голову на спинку сиденья, глаза резало от усталости. Только прикрыла их, но уловила, что муж нервно обернулся. А потом Галя заметила обгоняющий их КАМАЗ. От чего-то внутри всё сжалось. Женщина обняла сына крепче. Спустя секунду грузовая машина начала вытеснять их с дороги. Мгновение и машина с семьёй Князевых перевернулась и полетела с обочины. Крик застыл в горле женщины. Она мёртвой хваткой сжимала сына. Страх, боль, отчаяние. Господи, молю, спаси детей, взмолила женщина за секунду до удара.